Анастасия Андерсон «Фрейлина и ее величество» Книга вторая «В погоне за Фрейлиной» Пролог Передо мной сидел красивый мужчина и что-то сосредоточенно писал. Я не могла открыто смотреть на него и поэтому рассматривала сквозь опущенные ресницы. Темноволосый, с узким носом и высокими скулами, твердым подбородком и насмешливо-холодным взглядом. Но я знала, как этот взгляд может загораться от страсти, как нежны его губы на вкус и как крепко он может обнимать. Поймав выпросительный взор, одернула себя, до крови закусив губу. Нельзя, Дав. Все в прошлом. Он ищет пропавшую графиню, а не тебя. «Мисс Валентайн, с вами все в порядке?» Бархатный голос словно ласкал меня. «Да, милорд, все отлично». Я еще крепче стиснула зубы. «Девушка, которую мы ищем, очень важна. Она стала свидетелем преступления, и отпускать ее нельзя. Более того, есть еще несколько причин». Тут лорд осекся и замолчал. «Мы ищем свидетеля? Видимо, я изначально неправильно поняла вас. Казалось, что она замешана в преступлении». «Она и правда кое-что сделала». Но вам не обязательно знать, что. Вы должны помочь мне ее найти. На этом все». Голос лорда прозвучал холодно и отстраненно. Он опять стал для меня тем чужим мужчиной, которого я встретила у ворот замка в свой первый приезд. Мою бывшую комнату теперь охраняют гвардейцы. Новое жилище здесь же, в замке. На этаже с лордом Кастильо. Это, видимо, судьба так решила посмеяться. Мужчина, что страстно целовал меня, теперь рыщет по всей столице в поисках сбежавшей от него девушки. А я здесь, практически в соседней комнате. Вот же ирония. Только он и не смотрит на меня. Для лорда я сыщик, начальник поискового отряда в юбке. По дворцу я иду, сутулившись, тихо прошмыгиваю мимо фрейлин. Не хочу, чтобы меня кто-то заметил. Но теперь в этом нет толку. Я снова стала собой неприметной серой мышкой. Нет больше длинных волос и васильковых глаз. Фрейлина Мия, или Мелиса Мартинес, канула в лету. А на ее место вернулась Дафна Валентайн, начальник отдела по противодействию магических преступлений, с совершенно обычной внешностью, каштановыми волосами чуть ниже плеч и серыми глазами. Я решила, что сейчас лучшее время пройтись по замку. Слишком уж меня смущало присутствие Ареса. «Ну что, Дав, как продвигается расследование?» Ко мне подошел Август и дружелюбно хлопнул по плечу. История повторялась. С той лишь разницей, что в первое мое появление во дворце наши маги сделали мне облик привлекательный для принца. А маска Фрейлины, как я теперь называла свое преображение, зацепила и его брата. Хотя, возможно, его больше огорчило мое исчезновение. Не часто от к Кассилья бегают девушки. Как раз наоборот он становится магнитом для них. В нашу новую первую встречу братья вели себя, как и прежде. Арис бросал грозные взгляды, а Август был настоящим дамским угодником. Он поведал мне историю о сбежавшей фрейлине, которая была опозорена действиями его брата. Лорд преследовал ее и даже спровоцировал принца на дуэль, цель которой была весьма благородна — отстоять свою даму и защитить ее от нападок. Но теперь все в прошлом делился принц. Девушка бежала от Ореса, и ей действительно не место во дворце. Ох уж это мужское уязвленное самолюбие. И чего только не выдумает, лишь бы не принимать отказ. Во всей этой истории я вынес один урок. Невесело усмехнулся принц. И какой же? Из вежливости спросила я. Я искал себе девушку глазами, а нужно было сердцем. Мне вскружили голову две красавицы, но одна предпочла моего брата А вторая... Принц погрустнел, и на идеальном лице показались мелкие морщинки. А другая девушка, видимо, не хотела ни меня, ни брата, раз не пошла за помощью ко мне. А позже сбежала от ареса. Тот, кто ушел, не хочет, чтобы его возвращали. Братом движет только честолюбие. У него нет к ней ровно никаких чувств, и я в этом уверен. Конечно, ваше высочество. Слушать о том, что Арес решил вернуть понравившуюся игрушку, мне не хотелось но младший брат все не унимался. «Я только одного понять не могу. Неужели я был ей так неприятен? Сбежать, лишь бы не во дворце? В тот вечер все не складывалось. Я думал, встречу ее утром, и мы поговорим, но, увы». Кажется, Август также болезненно переживал побег Мелисса Мартинес. «Теперь с этим покончено». Мужчина тряхнул волосами, словно скидывая все воспоминания. Выберу себе верную, талантливую и скромную. Никаких больше красавиц. Кстати, Дафна, а что вы делаете вечером?» И Август выжидающе посмотрел на меня. «Мне кажется, или у принца какая-то болезненная тяга к леди, вздыхающим по его старшему брату?» Едва отделавшись от назойливого внимания принца, я вернулась к лорду. Но самый неприятный сюрприз ждал впереди. К кабинету Ареса подошла девушка. Она показалась мне смутно знакомой. Кукольные личико и светлые длинные волосы. Разве не такое же лицо я видела совсем недавно, вставая по утру? Внимательно приглядевшись, я нашла отличие. Цвет глаз был другой, да и волосы иного оттенка. Девушка была выше на пару сантиметров и более фигуристая. Арес, едва появившись, она кинулась к Лорду. По городу ходят разные слухи, говорят, на тебя пытались совершить покушение. «Я так волновалась! Меня не было рядом, когда я была так нужна тебе!» Мужчина аккуратно отодвинул ее от себя и поморщился. «Чем бы ты помогла, Мадлен?» «Ну как же!» Слегка растерялась красавица. «Я могла поддержать тебя морально!» «Вот уж не нужно!» «Извини, но сейчас у меня дела!» Девушка поджала губы, но не стала спорить. «Ты же знаешь, что всегда можешь положиться на меня!» Она явно не торопилась уходить. «Тебе пора, ты задерживаешь меня и работу», — сухо сказал лорд и начал перебирать документы. Мадлен высоко подняла голову и ушла, хлопнув дверью. От меня также не укрылась, как она бросила в мою сторону мимолетный взгляд и скривилась. «Дафна», — привлек мое внимание лорд, — «я сделал запрос о Мелисе Мартинес в ее родной город». Оказалось, девушка с этим именем и знать не знала, что ее вызывали в столицу. Более того, я лично опросил ее, родственников и жителей города. Они все как один подтвердили, что леди, представившаяся мне Милисой, ей не является. «Объявить в государственный розыск?» — спросила невозмутимая. «Нет, не нужно. Лишняя шумиха нам ни к чему». Мужчина выдержал паузу и продолжил. «Ты же знаешь о тайных ходах под городом». «Немного. Пожалуй, плечами я. Ими пользуются мой отец и вся верхушка власти. Также доступ есть у министерства. Часть ходов в моем распоряжении. Но ни отец, ни министерство, ни я не имеем доступа ко всей системе подземелий. Ты осведомлена об этом? Нет. Я и правда не знала. Я считала, что у короля, его доверенных лиц и министерства есть доступ ко всей системе. Много веков назад мой прапрадед создал под столицей огромную цепь лабиринтов. Она вела из замка к окраинам города. Со временем часть ходов была заблокирована. Их запечатали магией и оставили самые необходимые. Одна часть обеспечивала безопасность дворца, другая — беспрепятственную работу министерства. Под землей есть целые кабинеты, где проводят важные встречи и заключаются сделки. И когда во дворце совершили диверсию, я был уверен, что тайные ходы здесь не замешаны. Ведь я лично проверил большинство из них. Но сегодня утром я наткнулся на один из распечатанных проходов. Защита была снята. Лорд поймал мой встревоженный взгляд. В министерстве уже знают. Но это не их ход. Он был закрыт более ста лет. Какой-то сильный маг открыл его. Кто-то еще узнал о ходах. И более того, теперь он может беспрепятственно передвигаться по подземельям. А если поставить охрану у каждого входа? Сказала я и тут же осеклась. Невозможно. Некоторое время назад в королевской библиотеке случился пожар. Сгорела закрытая секция, где находился засекреченный архив и расположение лабиринтов. Теперь полной карты подземелий у нас нет. А это значит... Мужчина расслабленно откинулся на стол. Сейчас он словно затаившийся хищник. Выжидает, когда набросится на свою добычу. Что все закрытые ходы исчезли. Снаружи выхода не найти. Их маскировали так, чтобы не было ни единой возможности случайно наткнуться на подземелье. Внутри они заблокированы магией. Если не знать, где искать, то пройдут годы, пока мы найдем каждый запечатанный ход. Но как тогда возможно, что кто-то может ими воспользоваться? Не поняла я. Все очень просто. Можно зайти снаружи. В какую-то незаметную дверь, распечатывая ход с одной стороны, беспрепятственно пройдя его до нужной точки во дворце и открыв тайную дверь прямо за нашими спинами. Я поежилась. Арес рассказывал так реалистично, и на секунду я поверила, что позади отъедет панель, сквозь которую в кабинет проникнет злоумышленник. Это не может быть ошибкой? Вдруг он был задействован кем-то из министерства или король распорядился? Увы, но нет. Поэтому мы ищем милису и не афишируем это. Я думаю, за ее спиной стоит очень влиятельная организация. И тем интереснее будет найти леди». Завтра проверь, пожалуйста, слепки всех магических отпечатков в ее комнате. «Хорошо. На сегодня мы закончили», — сказал Арест, не отрываясь от бумаг. Я встала и, прежде чем уйти, бросила взгляд на мужчину. «Уже довольно поздно, а он все еще работает. Так хочет найти меня?» Заметив это, лорд слегка поморщился и словно прочитал мои мысли. «Я могу обходиться без сна. Уже привык. Вы идите отдыхать, а я задержусь». Проверю данные людей, сделавших приглашение ко двору мисс Мартинес». И я покинула кабинет. Зная капитана Рауса, я была уверена, тот, кто Мию порекомендовал ко двору, тоже бесследно исчез. И чем дольше лорд будет распутывать эту нить, тем больше будет запутываться сам. Расположившись на узкой кровати, я сразу же провалилась в сон. К середине ночи безмятежный отдых превратился в кошмар. За мной гнался лорд а я убегала по узким ходам подземелья. Едва найдя выход, я думала, что спаслась, но Арес оказался прямо за моей спиной. Сильные руки обняли меня за талию и притянули к себе. Затылком я чувствовала его разгоряченное дыхание. «Вот я и нашел тебя, моя леди», зашептал мне на ухо бархатный голос. «Только почему у тебя темные волосы?» И отчего-то я знала, что если повернусь, он увидит мое настоящее лицо, не скрытое на сей раз никакой маской.